Глава двадцать восьмая Когда я попыталась нырнуть просто через отражение в воде к ханской юрте, то у меня ничего не получилось. Я немного растерялась и собиралась уж снова воспользоваться силой тьмы, но вовремя спохватилась. Если ойраты собрались в поход, то все дома уже собраны и навьючены на коней или верблюдов. Когда я представила себе лицо у баши, то перемещение произошло легко и просто. Юный хан общался с неизвестными мне мужчинами. Я возникла за его плечом, как привидение. Ойраты рядом с ним вздрогнули и непроизвольно схватились за сабли. Тогда и Убаши обернулся. Я увидела в его глазах облегчение и радость. Да, он был смелым воином, но он никогда не водил так много людей на бой. Причем он явно еще не особо представлял себе, что это именно за бой. Скорее всего, информация о том, что Ойраты подняли бунт, еще только достигла императрицы. Имеющихся в области войск явно недостаточно, чтобы встать на пути такой армады, так что те будут уклоняться от битвы и ждать подкрепления из столицы, которому сюда недели две ехать, как минимум. так что Убаши явно был в растерянности, не знал, куда и зачем вести такую кучу народа. Но, как я и велела, они действительно были готовы к походу. «Всех ли ты собрал?» – спросила я. «Да, в полях вокруг бум нашего народа». «Сотни тысяч», – перевела Рыжая. «Вы точно взяли всех? Женщин, детей?» «И скот тоже». «Люди хотят знать, когда мы выдвигаемся, отпускать ли пастись овец и лошадей. Немедленно! Собери всех наионов и зайсангов, я скажу речь!» Обернувшись, я нашла глазами подходящее место. «Вон там!» Я встала на вершине небольшого холма. Степной ветер трепал мои рыжие волосы, и они развивались как языки пламени. С учетом красных доспехов, картинка должна была быть впечатляющей. Внизу у подножья столпились мои люди. Несмотря на то, что звала только военно-начальников, собралась огромная толпа. Простые люди тоже пришли, хотя услышать меня могли только первые ряды. Я смотрела на их лица, изборожденные морщинами от солнца и печали. В их глаза... в которых горели угли давней обиды, и понимала, что приняла верное решение. Императрица и ее приставы многие годы плевали на свободу в наших сердцах. Выжимали из нас подати, как сок из травы. Если мы останемся, наши дети будут расти, не помня песен предков. «Али — Алира Гавджин! — крикнул стоящий рядом у баши. «Имперские собаки не будут иметь над нами власти. Сколько еще мы будем гнуть спины?» Толпа загудела, как потревоженный улей. Я закрыла глаза, чувствуя, как слова поднимаются из глубины, будто и вовсе не мои. «Вы слышите, как степь стонет под копытами чужих коней?» Голос мой звенел, как натянутая тетива. Видите, как души предков бродит меж курганов, ища покоя и справедливости? Мы — дети вечного синего неба, но стали рабами земли, которая не помнит наших имён. Молчание. Даже ветер затих. Я шагнула вперёд, и солнечный луч пробился сквозь тучи, упав на моё лицо. Они говорят «Ой, рад ты! Пыль под сапогами. Но разве пыль рождает буря? Я взмахнула рукой горизонту, где дымились кочевья. Сегодня мы станем ураганом. Не для мести, а для свободы. Сердце билось так, будто хотело вырваться из груди. Сегодня я покажу вам путь, который открыл мне Будда. Туда, где не будет ни гнета, ни голода. где наши дети будут учиться не страху, а мудрости. Сегодня все изменится. Сегодня я поведу вас к свободе. Кто со мной в конце обретет мир на своей земле, кто нет – останется в цепях. Выбирайте!» Поймала изумленный взгляд Белого старца. Он не решился встать рядом, но и к воинам внизу не примкнул. Остановился на полпути между мной и ними. Толпа внизу грянула, как огромный стадион, когда любимая команда, наконец, забила гол. «Мы выдвигаемся немедленно. Идем на запад. Собирайте всех. И Скотт тоже!» «Хоэр!» – грянули мои войска. Мы медленно шли навстречу закату, что лизал степь огнем. Я ехала, не оглядываясь, зная, что сотни тысяч глаз сейчас буравят мою спину, и ничуть не удивилась, когда Карл догнал меня и поехал рядом. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» Тихо спросил он. «Да, прекрасно. Так ясно, как никогда ранее». «Ты неисправима. Ты хоть знаешь, куда идешь? Там ведь нет никакого врага». Вы скоро претесь в Волгу, а дальше куда? Штурмовать Астрахань и устроить бойню? Через две недели туда подтянутся регулярные войска с артиллерией и пулеметами, и все будет кончено. Ты знаешь, что у Империи уже есть танки? Будешь атаковать их на верблюдах с саблями? Нагло? Ты все увидишь. Поверь, зрелище будет незабываемое. Улыбнулась я. Ойраты подобрали мне замечательного коня. у баши сказал, что он был потомком тех орловских «рысаков», что когда-то его отцу подарила императрица за верную службу. Высокий и греневый, так подходящий под мои волосы и доспехи. В закатном солнце его кожа светилась, как раскаленные угли. Карлу же, из уважения к старости, дали невысокую кобылку местной породы, не отличавшейся большим ростом. так что белый старец, разговаривая со мной, был вынужден смотреть снизу вверх. Лицо не скрывал капюшон, и я могла с удовольствием наблюдать его изумление и растерянность. Это была моя маленькая месть за всё то время, когда он водил меня за нос. Двое суток до этого момента у меня прошли в страшной суете и растянулись почти на две недели. Расстроена от того, что медальон так и не удалось вытащить из сна, я попробовала еще раз. Постаралась заснуть и снова вспомнить портрет родителей, надеясь, что предыдущее сновидение еще не до конца развеялось и его удастся поймать за хвост. Но мне приснились маки. Они цвели у моих ног, алые, как обещание. Я шла по полю, которого не могла помнить. Я никогда и нигде не видела подобного. Воздух дрожал от золотистого света, словно само время здесь замедлилось, растворившись в маковом шепоте. Бескрайние алые волны колыхались под ветром, касаясь ладоней, как живые. Закатное небо над головой было цвета старого янтаря, теплым и густым, словно застывший мед. Вокруг царила тишина. но она была странной. Не мёртвой, а ожившей. Земля дышала. Стебли маков звенели, как стеклянные колокольчики, а где-то вдали за горизонтом явно журчала река. Я шла по полю дальше, и красные лепестки цеплялись за доспехи, оставляя следы, словно капли крови. Только без боли. Я ощущала легкость, будто мое тело стало частью этого мира, а душа стала чистой и прозрачной, как ветер. Людей здесь не было. Никогда. Ни следов на земле, ни голосов, ни вздохов. Только маки, бескрайние и безмолвные, как застывшее пламя. Я опустилась на колени. Запустила пальцы холодноватую почву и поняла, что до сих пор здесь не было даже смерти, если не считать зверей и насекомых. Эта земля не знала могил. В мире мёртвых, если он где-то и существовал, даже не подозревали об этом месте. Идеальный мир. Без ран, без потерь, без голосов, которые могут солгать. Но и без смеха, без прикосновений, без шепота ты не одна. Проснулась я с солью на губах. За окном шумел дождь, а в груди все еще билось эхо безлюдного рая, прекрасного и пустого, как зеркало без отражения. И тогда я поняла, что нужно сделать. Решение, наконец, оформилось — лишь бы успеть все подготовить. Я нырнула в мое воспоминание о революции в Империи и вернулась во двор Красного Замка вместе с вратами. Теми, которые когда-то использовали ренегаты, шантажируя мрак армиями одичалых дикарей. Теми, через которые я перебросила войска в сердце Твери, столицы Империи, чтобы посадить на трон Настю. Следующие три дня я потратила на то, что разбирала врата по винтикам под руководством рыжей Мне пришлось неоднократно нырять за различными инструментами, названия которых я часто не понимала. Мультитестер, мегаомметр и прочее. Зато к исходу третьего дня Рыжая наконец сообщила мне, что поняла принцип их работы. Их придумал гений, но он не был знаком с микроэлектроникой моего мира. Их можно изрядно оптимизировать. «Можешь придумать, как обойтись без больших шумящих генераторов?» – спросила я. «Легко. Если ты с помощью своей силы откроешь портал в нужный мир, то для поддержания прохода достаточно будет солнечных панелей». Я уж обрадовалась, но тут меня ждало разочарование. Собирать прежние врата не было смысла. Рыжая собиралась сделать новые И снова была череда быстрых нырков в разные миры за нужными компонентами. Моя помощница показывала мне изображение требуемые вещи, и я перемещалась по нему, как по якорю, хватала и тут же исчезала. Вне Красного Замка у меня было менее двух дней чистого времени, и я очень опасалась, что этих сорока часов не хватит на всё. Но мы успели. Новая конструкция врат, которая сделала Рыжая при моей скромной помощи, выглядела уже не большим кольцом, а всего лишь двумя невысокими столбами. По уверению помощницы, если их разнести на полсотни метров, то область перехода будет до трех метров в высоту. Более чем достаточно. Оставалась самая малость – создать новый мир, а потом найти место для установки врат. И на это у меня оставалось чуть более четырех часов. Я собиралась уж было снова нырнуть в пространство мастеров, но внутреннее чутье снова мне подсказывало, что это ошибка. Мне требовалось нырнуть так далеко в прошлое, как я еще никогда не делала. Я уже давно понимала, что чем больше сдвиг во времени при перемещении, тем круче мне приходится напрягать второе сердце. У него тоже были границы возможного. Разряды тока сбивали меня с ног при нырках в пределах ста лет, а что уж говорить о веках. Так от меня один пепелок останется. А сейчас я находилась в месте, которое было вне времени, равноудалённой от любой точки на завёрнутой в цилиндр плоскости. Именно отсюда я могла переместиться в любое где и когда с наименьшими усилиями. Собственно, для этого замок и создан. Маки. Они никак не отпускали меня. Мне нужно было не просто найти какую-то боковую ветвь во времени. Требовалось создать её. Ту, что до сих пор вообще не существовало и не могло существовать, потому что сеть временных параллелей начала ветвиться только вследствие человеческих решений. А мне нужна была та линия, что возникла до появления людей. Вместо появления людей. Маки. Бескрайнее поле маков с алыми, как кровь, лепестками. Я въехала на холм и остановилась, впервые оглянувшись на армию за спиной, что растянулась почти до горизонта. «И зачем ты привела их к моей пещере?» – спросил Карл, подъезжая ко мне. Но тут глянул вниз и замер. У меня не было несколько дней на поиск подходящей локации, так что память подсказала это место. Скала, под которой обитал белый старец, тут была разделена широким проходом, который нельзя было обогнуть, не сделав большой крюк. На всякий случай я крикнула следовавшим за мной Найоном. Нам нужно благословение богов. Святая гора Бокто даст нам свои силы. Все должны пройти этим проходом. Проследите. Только после этого я повернулась к Карлу. Тот, как завороженный, смотрел вниз, не узнавая пейзаж. Вместо привычной полупустыни там тянулось огромное поле красных маков. «Поехали, не тормози!» Усмехнулась я. «Нам нужно показать пример!» Мы медленно спустились в долину. Я отвернулась чуть в сторону и стала смотреть, как мимо поставленных в проходе врат, которые так и остались незамеченными остальными, проезжают первые ряды ойратов. «Что это за место?» Тихо спросил Карл. «Терпение, мой друг, терпение. Сейчас всё узнаешь. Потом и поговорим». Ответила я и махнула рукой у Баши и его военно-начальником, миновавшим портал. «Собери всех тут, в долине! Я скажу слово!» На их лицах тоже была растерянность и удивление. Они хорошо знали это место и теперь не могли понять, откуда здесь взялось это бескрайнее поле цветов. Ойраты тянулись через портал еще почти два часа. Наконец, последнее стадо баранов прогнали между столбов, и я нажала в кармане кнопку дистанционного пульта. Пожухлая полупустыня по ту сторону пропала, и там тоже показались маки. Я тронула поводья и выехала на пустое пространство, где стоял юный хан со своими соратниками. Мне снова пришлось крикнуть, чтобы услышали и те, кто располагался чуть поодаль. Они передадут остальным. Я обещала показать вам путь, который открыл мне Будда. Туда, где не будет ни гнета, ни голода. Где наши дети будут учиться не страху, а мудрости. Вот он. Мир без войн. Мир без врагов. Бескрайние поля, где не будет никого, кроме ойратов. Тут вся земля ваша. Здесь нет императрицы и ее армии. Здесь вообще больше нет людей, кроме вас. — Это смерть? — кто-то испуганно спросил за моей спиной. — Нет, это рождение. Улыбнулась я, глядя, как вдали смеются дети, гоняясь за разноцветными бабочками. — Так где мы? — спросил у Баши. — Дома. — ответила я. — Это не просто другой мир, это земля, какой она должна была быть, до того, как в нее пришли страх и боль. Разбивайте стойбище, теперь здесь все ваше, а мне нужно двигаться дальше. Моя задача выполнена. — Нам нужно идти дальше, — сказал белый старец с упором на слово «нам». Я кивнула ему, и мы поехали по маковому полю прочь, не оборачиваясь.